«Не печалься, папа, не надо!» Боб весело болтался ребятишками и обменивался ласковыми словами со всеми членами своего семейства. Заметив лежавшее на столе шитье, он похвалил миссис Кретчет и дочерей за прилежание и сноровку. «Они закончат все куда раньше воскресенья», — заметил он. «Воскресенье? А ты был там сегодня, Роберт?» — спросила жена.